Глава 2. Лиха беда начала. заводское это бомбоубежище еще при советах строили. Сам завод, дай бог памяти, в 1953-м, и тогда же бомбоубежище начали. А уж в 70-х годах, когда самый расцвет был, расширили, углубили, да переоснастили. И артезиан именно тогда выкопали. Такой вместительный бомбард без скважины – глупость. И к заводским скважинам его тогда же подключили. И уж в 1953-м он на тысячу мест планировался. А когда расширяли, то и до трех тысяч достроили. Завод-то к тому времени разросся. В общем, серьезный бомбарь для серьезного завода. А как ты хотел? Завод-то наш. Для толетинского детали гнал. 51% всей продукции для него выдавал. Рабочих тут была. Тьма. Надо же коллективные средства защиты для такой уймы народа предусмотреть. Вот и старались и жищ немеренно вбухивали. С самой Москвы шишки приезжали, на контроле держали. «Вот, слушай-ка!» Дед полез куда-то во внутренний карман спицухи, долго там копался, шевеля губами и дергая кадыком под щетинистой сизоватой кожей, и, наконец, выудил клеенный-переклеенный, лохматый от ветхости листок бумаги. Бережно держа его в руках, аккуратно развернул и с чувством начал читать. В соответствии с решением Совета директоров ОАО «АвтоВАЗ», вновь созданное предприятие «ЗАО СМЗ» является дочерним обществом ОАО «АвтоВАЗ». Дед назидательно поднял палец, покашлял. «Дочерним, понял? Так, чего тут дальше-то? А-ага». В настоящее время предприятием планируется осуществление новых программ и направлений, позволяющих подняться на новый технологический уровень, отвечающий требованиям рыночной экономики. Ведется интенсивный поиск новых заказчиков. Новых заказчиков, понимаешь? Вон и чего. Конечно, как же тут бомбарь-то не отгрохать, нежели новые силы в завод вливают. «ЗАО «СМЗ» — это современное предприятие, специализирующееся на производстве прицепов для грузовых и легковых автомобилей, комплектующих и запасных частей к автомашинам семейства Вас зил Многолетний опыт работы... «А чего такое «ВАЗ-ИЗИЛ», а, деда?» — перебил Данька. «Да ты дальше слушай», — сердито насыпался тот, складывая листок и бережно пряча его в карман. «Я тебе не про завод, а про убежище рассказываю». «Да не вертись, не Неслух, слушай!» «В общем, разросся наш бомбарь». В 1953-м только один уровень был. Это уж потом, к концу 70-х, еще на два заглубились, да в стороны разрослись. Первый-то уровень, самые к земле близкий, под склады начали использовать. Чтоб, значит, мощностя и площадя не простаивали, а нижние-то уровни законсервировали». Только припасы меняли время от времени, да оборудование. Ну, а потом союз развалился. На заводе неразбериха настала, и под это дело, ох, и много ж добра из запасов потаскали. А чего ж? Взять хотя бы продуктовую закладку, тот же тошняк Его ведь военные затаривали, а военные консервы, они ж росрезервовские. И двадцать, и сорок лет пролежат, ничего с ними не случится». Тем более, что в нашем положении привередничать не приходится. Любую сожрем. Ты его, тушняк-то, и до сих пор ешь. Вкусно поди». Данька кивнул, сглотнул слюну, живо представив банку тушенки из армейских запасов. Банка в смазке, сначала нужно было эту банку горячей воде отмыть, а потом уже открывать, была самым любимым его блюдом. Там всегда был огромный кус мяса и желе, который мальчик выедал с большим удовольствием, хотя обычно в него трудно было что-то впихнуть. Тушенка всегда подавалась на завтрак, а на гарнир мама Галя варила пшенку, реже гречку или макароны. Это уж зависело от того, что на процкладе выдавалось. Макароны Данька не любил, а пшенку тихо ненавидел, мечтая, чтобы в один прекрасный день она испарилась куда-нибудь со складов. Да ты не мечтай. «Дальше слушай», – бесцеремонно влез в мысли дед. Много в те годы украли. И провизию, и соляру из цистерн сливали, и одежу со склада вперли. ХБ военные, одеяло, противогазы, фильтр-патроны – все подчистую мели. Даже один из дизелей стащили. В хозяйстве, как говорится, и паровоз пригодится. А потом, в 2005-м-то, я ж тебе прочитал только что с листка, завод реконструировать взялись. Немцы приехали, часть площадей в аренду взяли, а вместе с площадями им и бомбарь сдали, с условием, что они его восстановить возьмутся. Вот и пришлось им новое оборудование ставить, да запасы пополнять. Наши, конечно, ставили, российское. Невыгодно им было сюда свое-то возить, но ставили все-таки качественные, закупались через Росрезерв. Единственное, дизеля заграничные установили. Дорогущие, но экономичные, долговечные. «Это Палычу надо спасибо сказать и свечку поставить». «Так нету свечек, деда!» «Отец Кирилл столько раз уже говорил, что Бога гневит, веревочки в стаканчиках жжет», — сказал Данька и тут же словил подзатыльник. «Будешь еще, деда, перебивать, щегол!» Данька притих, потирая макушку. Дед руку имел твердую, а силы в ней со времен молодости если и убавилась, то совсем чуть-чуть. Палыч сам лично следил, чтобы они не халявили, продолжил рассказ дед. Да и то сказать, немец, он не чита русаку У них, ежели положено, так исполняй и не пищи. Вот так, почитай, бомбарь вторую жизнь обрел. Потом тут все заводские шишки корпоративы справляли. А что экзотика? В отсеке, где сейчас всякое тряпье лежит, на первом-то уровне, раньше зал для гулянок был. Там и экран плазменный здоровенный стоял. Он теперь у пива в таверне, и техники всякой другой полно. А еще помнишь небольшой такой отсек, где сейчас библиотека? Там директор оборудовал себе квартирку по первому разряду. Говорили, неделями в ней жил. Может, с женой поссорившись, а может, еще по какой причине. Все книги, диски с музыкой, фильмы, которые в убежище есть, все оттуда, хоть какое-то развлечение. Эх, времена, ты еще тогда совсем малой был. «Сдам тебя, бывало, матушке Галине, а сам к пиву. Народ под вечер наберется, рассядемся перед этой плазмой всем колхозом, смотрим». По одному диску в недельку просматривали, и каждый такой просмотр праздником был, как в старые времена. Еще дед мой мне рассказывал, к ним в деревню кинопередвижка «Аккурат» по воскресеньям приезжала, и вся деревня в клубе собиралась. Вот и мы так же. «А что это такое?» «Кинопередвижка, а, дедуль?» Опять не выдержал Данька. «Любопытно же!» Дед иногда говорил какие-то словечки из прошлой жизни, значение которых маленький Данька не понимал. А дед редко снисходил до объяснений. Вот и сейчас он вопрос проигнорировал, продолжая рассказ. Реконструировать бомбарь закончили в 2009-м. Забили под завязку навьем, а спустя три года рвануло. По всей стране, по всей планете заразу разнесли. «Эх, просрали, все просрали!» Дед махнул рукой и умолк, вперевшись куда-то в пространство. «Деда, ну а дальше? Дальше?» Данька потормошил деда за рукав старого комка. «А чего было-то, когда рвануло?» Но дед не отвечал. Смотрел куда-то в стену отсека и, как всегда, когда думал о чем-то неприятном, гримаса боли кривила лицо. Впрочем, Данька, не раз уже слушавший этот рассказ, и сам знал, что было дальше. Дальше было так. В тот день Олег и Света, родители Даньки, были проездом через Сердобск. Ехали из отпуска и решили заехать в родной город, погостить у родителей. А на вокзале их встречал дед Миха, отец Олега. Только с поезда сошли и началось. Когда завыл заводской гудок, сначала никто ничего не понял. Молчал он, почитай, с того времени, как союз развалили. Как в девяносто м перестал народ на смену созывать, так и не включали его ни разу в течение 21 -го года. И молчать бы ему и дальше, однако судьба распорядилась иначе. И голос. Дед Миха всегда потом говорил, что голос этот и слова, несущиеся из вокзального громкоговорителя, врезались ему в память на всю оставшуюся жизнь. «Внимание!» «Всем!» — говорит штаб ГО. «Граждане!» — воздушная тревога. «Угроза ядерного удара!» «Всем находящимся в зале ожидания немедленно спуститься в бомбоубежище в подвале здания. Направление эвакуации укажут патрули ППС. Внимание!» «Всем!» — говорит штаб ГО. «Граждане!» Люди стояли, слушали, переглядывались. Учения, что ли, какие? Отвыкли за время демократического беспредела по первому сигналу тревоги в убежище нырять. Решительности придал тот самый наряд ППС. С улицы вбежали два доблестных работника полиции и в попыхах юркнули куда-то в подсобке. Следом внутри исчезли еще несколько фигур в серой форме. Люди, очнувшись по одному, бочком-бочком, сначала соблюдая достоинство, а потом уж и наплевав на все условности, повалили за ними. Толкотня, давка, первый вопль, впрочем, мгновенно оборвавшийся, будто обрубили. Затем крики погромче, проклятие, мат, женские причитания. Разноголосо заревели дети. Толпа поднажала, протискиваясь в узкий служебный коридорчик. Кто-то коротко, страшно вякнул на весь зал. Раздавили. Дед Миха толкал сына и невестку перед собой, усиленно работая локтями и стараясь держать равновесие. То, что толпа разнесет их в стороны, он не опасался. Люди спрессовались, вливаясь в узкий коридор служебных помещений, и давились теперь как сельди в бочке. Единственное, чего он действительно боялся – упасть. Вот тогда конец. Затопчут, и пикнуть не успеешь. Гудок продолжал выть, голос из громкоговорителя повторял одну и ту же запись про добрых и милых сотрудников ППС. «Ха, патрули ППС укажут». Ведь это девять патрульных, успевшие нырнуть вместе с остальными людьми под бетонные своды бомбаря, на ближайшие месяцы стали самой большой головной болью спасшихся. Они имели оружие, а пистолет рождает власть и желание жить по праву сильного. А власть в руках гонилья, как дойная корова. Беру, что хочу, и творю, что хочу. Может, когда-то полиция гордилась чистотой своих рядов, но слишком много времени и событий произошло с тех пор в разваливающейся стране. Презрительная кличка «Мусор» стала самой меткой характеристикой для большинства людей, служивших в этом ведомстве. Если бы не полковник спецназа Сергей Петрович Родионов, так же как и родители Даньки, оказавшиеся в городе проездом и успевший нырнуть под землю буквально за несколько секунд до закрытия гермодверей, неизвестно, как бы сложилась жизнь в убежище в условиях ментовского беспредела. В бомбарь успело забежать всего сотни-три человек, когда сверху ударило. Бомбоубежище тяжело тряхнуло, выбивая землю из-под ног. Стены затрясло мелкой дрожью, погасло освещение. Вопли, шум, матюки, неразбериха. Сверху, с поверхности, послышался постепенно нарастающий гул. Шла ударная волна. Это было страшно. Страшно до одыри От гула закладывала уши и отрубала напрочь все чувства, кроме одного, крысиного. Бежать как можно дальше и прятаться как можно глубже. Толпа, словно овцы в стадии, единым порывом шарахнулась в одном направлении в вглубь бомбоубежища. В свете включившихся тусклых аварий было видно, как патрульные, ворочая здоровенные штурвалы, спешно закрывают внешние гермодвери, отсекая вливающуюся внутрь толпу. Снаружи заорали, застучали, приналегли, и в ответ тут же раздались выстрелы. Это служители правопорядка успокоили самых упорных пытавшихся пролезть в постепенно сужающийся проход. Заслышав стрельбу, толпа отхлынула от герма дверей, и это, наконец, дало возможность бравым сотрудникам полиции перекрыть выходы. В двери тотчас застучали. Протестуя, толпа, находившаяся по эту сторону, разноголосо заорала, качнулась к тамбурам. Люди в серой форме подняли оружие. Дальнейшее дед Миха помнил смутные отрывисто, будто сквозь пелену. Помнил, как закрылись и внутренние гермодвери. Помнил размахивающего автоматом сержанта с распяленным темной ямой ртом и налившимся кровью багровым лицом, орущего, что пристрелит любого, кто подойдет к штурвалам. Помнил остальных полицейских, сгрудившихся у этих самых дверей и настроивших оружие нарвущихся к тамбурам людей. Помнил, как снаружи в герму долбили, и, вероятно, долбили какой-то арматурой, потому что звук все-таки проникал сквозь закрытые двери, и от звука этого мороз драл по коже. Помнил, что бомбарь трясло еще раза три или четыре. На город и окрестности скинули не одну бомбу. А сколько на страну? А сколько наших ушло за океан? Этого уже никто не знал, да и не интересовался. Кроме того, узнать было просто-напросто не у кого. Радио, которым в обязательном порядке оборудовалось каждое бомбоубежище, молчало. Как бы ни было это противно, спустя годы дед Миха все же признавал, что все они должны быть благодарны патрульным, которые вовремя закрыли гермодвери и не дали взрывной волне и радиации проникнуть в убежище. И за это, и за то, что они первую неделю буквально жили у тамборов, не подпуская всех тех, кто хотел открыть гермодвери и впустить оставшихся на поверхности. Да, тогда каждый из спасшихся готов был разорвать этих ублюдков, которые не дали шанса остальным людям, стремившимся к убежищу. Ведь были попытки. Были. Первые же сутки после бомбардировки группа из семи человек, сговорившись, предприняла безуспешную попытку отобрать у людей в серой форме стволы и открыть двери. Их положили всех. Патруль стоял насмерть, стреляли без предупреждений и на поражение. Понятно, что полицейские старались прежде всего для себя, но тем самым они спасли остальных. Разумом каждый человек уже тогда понимал, что открывая сейчас гермодвери самоубийство. Радиация, проникнув внутрь, не пощадит никого. Но в этих девяти фигурах, стоящих у выхода в тамбуры, каждый видел прямо-таки средоточие вселенского зла, ужас случившегося, тяжесть потерь, страх неизвестного. Все это люди подсознательно переносили на них, сгрудившихся у дверей и ощетинившихся стволами. И все же они выстояли и двери остались заперты. Спустя несколько дней бьющий по нервам стук снаружи прекратился, и народ постепенно успокоился, перестал рваться на выручку. Да и дошло уже до большинства, что мир изменился и изменился безвозвратно. Человек перестал быть его хозяином и превратился в палача с испачканными по локоть в крови руками. На поверхности теперь безраздельно властвовала радиация, земетра, висящего у выходов, Красноречиво свидетельствовали об этом. Стрелки всех трех приборов дружно ползли вверх и замерли, наконец, на отметке в полторы тысячи рентген, предупреждая, что выход на поверхность отныне стал смертельно опасен. Люди вынуждены были начинать новую жизнь на новом месте.